Историк Гиббон пишет, что в иудейской среде той эпохи вероотступничество каралось смертью. Предположительно, это относится ко всем крупным автократическим государствам. Троцкого, например, убили в Мексику за отход от единственно правильной политической веры. Но при всей своей ненависти к вероотступникам такие государства нуждаются в них для наглядности, в качестве отрицательных примеров, чтобы другим было неповадно. Откажись-ка ты от прежней религии, выступи против нее, начни проповедовать нечто иное, и увидишь, что с тобой будет. Копье в печень, ледоруб в затылок. Будь Юлиан как правитель недалек и шумлив, продажен, жесток и вероломен, сместить его было бы проще. Но, согласно одному из комментаторов, Юлиан был в глубине души христианским мистиком, только наизнанку. Кто у нас писал о нарциссизме тонких различий? Совершенно верно, Фрейд. Юлиан, стало быть, превратился в бельмо на глазу, в мишень для множества последующих теоретиков христианства и оставался таковым еще долгое время после того, как эта религия заняла господствующее положение на территории почти всей Европы и за ее пределами. Репутация императора оказалась живучей. Мильтон называл его так – «самый тонкий противник нашей веры». Позднее Юлиан стал находить отклик у мыслителей эпохи просвещения, агностиков, либертарианцев и прочих. Благодаря этому имя его и слава не померкли. Такие фигуры оцениваются в изменчивом свете истории. Для одних Юлиан по ироническому выражению э Э.Ф. стойкий оловянный солдатик, для других чуть ли не младший брат сатаны. Юлиан был плодовитым автором. Диктовал он так быстро, что временами его скорописцы за ним не поспевали. Сохранившееся его наследие – письма, оратории, панигирики, сатиры, эпиграммы и фрагменты – составляет три тома так называемой «Лёбовской серии античной литературы», выпущенной издательством Гарвардского университета. В Центральном сочинении против «Галилеян» он формулирует свои претензии к христианской вере. Первоначально работа была написана в трех частях – Ныне вторая и третья книги утрачены. Да и первая существует лишь в отрывках, зачастую воссозданных по трудам более поздних христианских авторов, которые цитируют Юлиана с целью опровержения его взглядов. При этом они, по сути, не смягчают ни его мнений, ни тона изложения. Юлианов текст начинается так. «Мне кажется правильным изложить перед всеми людьми те доводы, которые убедили меня». что коварное учение Галилеян – вымысел людей злостно придуманный. Не заключая в себе ничего божественного, используя склонную к вымыслам детскую неразумную часть души, оно придало чудесным выдумкам видимость истины. Юлиан намеренно именует христиан «галилеянами», а Христа назаретянином, чтобы представить их происхождение и верование как провинциальные. Он рассматривает их религию не как развитие иудаизма, а как его извращение. Извращение настолько сильное, что иудаизм и иллинизм для него становятся ближе друг к другу, нежели каждое из этих вероисповеданий в отдельности к христианству. Юлиан пишет, «Я всегда почитаю Бога Авраама, Исаака и Якова, которые были халдеями, принадлежали к роду священников и теургов». При этом Авраам, подобно Элленам, всегда приносил жертвы, часто пользовался гаданием по планетам, занимался птицегаданием. По Юлиану основополагающий миф Галилеян – история Эдемского сада – верх нелепости, а кроме того, несправедлив по отношению к Адаму и Еве, поскольку Господь точно знал, что произойдет. Перст Божий касался чаши весов. Что же до десяти заповедей – Есть ли такой народ, который не считал бы необходимым соблюдать все эти заповеди, за исключением «не поклоняйся другим богам и помни день субботний»? Мысль о Боге-ревнителе заключает в себе немалую клевету на Бога. С какой стати разумный человек станет поклоняться «карающему божеству, одержимому идеей направлять всех и вся, презирающему нас и возлагающему на детей грехи отцов»? Юлиан считает такие положения незрелыми и половинчатыми. Что же, или он не в силах был, или он вначале не желал препятствовать культу других богов? Первое предположение, что он оказался не в силах, нечестиво. Наперекор своим собственным апостолам галилеяне возвысили Иисуса до уровня Бога. Они чтят мощи мучеников, прибавив к старому трупу свежие трупы. Можно ли достойным образом оценить эту мерзость? А если взглянуть на некоторые советы и поучения, за которые держатся христиане, Иисус наказывал им продать все свое имущество и раздать выручку бедным, вообразите хотя бы на минуту, как это будет выглядеть на практике. Послушайте, какое прекрасное общественно полезное повеление. Продайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие. Можно ли придумать что-либо мудрее этой заповеди? Ведь если все тебя послушаются, кто будет покупателем, можно ли хвалить такое учение? Если бы оно получило силу, не осталось бы ни города, ни народа, ни единого дома. Как может сохранить ценность дом или имущество, если все продано? А что если все сразу во всем государстве начнут продавать, они не найдут покупателей, очевидно, и я об этом умолчу? Юлиан подробно излагает то, что дали миру греки и дружественные им варвары в сравнении с этими выскочками из Иудеи. Разве дал он вам начало знания и философскую образованность? Астрономия пошла из Вавилона, геометрия из Египта, теория чисел из Финикии. Все эти дисциплины соединили и обобщили греки. Надо ли называть таких людей, как Платон, Сократ, Аристид, Кимон, Фалес, Ликурк, Агесилай, Архидам или лучший ряд философов, полководцев, строителей и законодателей у иудеев не было ни одного военачальника, под стать Александру Македонскому или Юлию Цезарю, тогда как если сравнить притчи Соломона с изречениями и Сократа, ты убедишься, я уверен, что сын Феодора выше мудрейшего царя. Религии греков и варваров происходят от осененных временем глубоких вековечных цивилизаций. Что могут противопоставить им иудеи и христиане? А теперь вы, как пиявки, отсосали оттуда испорченную кровь, а более чистую им оставили. Иисус же, прельстивший худших из вас... прославился тридцати слишком лет от роду и за всю свою жизнь не совершил ничего достопамятного, если не считать, что исцеление слепых и хромых и заклинание бесноватых в деревушках Вифсаиди и Вифании являются великими подвигами. В тоне Юлиана сквозит выспреннее недоверие. Как сумела религия, опирающаяся на низшие слои общества и не имеющая под собой основы в виде истинной цивилизации, покорить греко-римский мир, пусть даже угасающий, в столь краткий срок и с такими опустошительными последствиями? В особенности, когда законы управления, судейская система, экономика и красота, сконцентрированные в городах, рост числа научных дисциплин и занятия свободными искусствами проявлялись в иудейской среде лишь в жалком зачаточном состоянии. Ответ в некоторой степени прост. Иудео-христианство представляло собой не цивилизацию со своей религией, а деспотичную религию, поддерживаемую весьма скромной цивилизацией. Юлиан не вполне понимал, что это и делает христианство для многих уникально притягательным. Цивилизация, как таковая, могла в лучшем случае прийти позже. Религия этих народов, собственно, и стала их цивилизацией. обособленной, а потому абсолютистской и, неизбежно, монополистической. Для Юлиана было самоочевидным, что поборникам этой религии нельзя доверять преподавание эллинистической философии. Если у кого-нибудь в чем-либо, самым малым, есть расхождение между мыслью и словом, то все равно это зло, хотя и терпимое, но если кто в величайших вещах думает одно, а учит другому – противоположному своим мыслям, то разве это не образ действий торговшей, причем не дельных торговцев, а самых негодных людей? Вдобавок, эти «порвеню галилеяне» проявляли истерическую натуру, что подтверждается их пристрастием к мученичеству. По словам Юлиана, они ищут смерти, надеясь, что полетят на небо, если насильственно оборвут свои жизни. Наконец, отступник озадачен тем, что христианству попросту недостает утонченности, признания авторитетов, тем, что христиане ставят глупца и простака превыше книжника и мудреца. В 1809 году Томас Тейлор, переводчик сочинений Юлиана на английский язык и сам философ-политеист, с горячностью рассуждал на эту тему. Иисус, видимо, радовался также зрелищу малых детей, женщин и рыбаков. Осторожно рекомендовал юродство своим апостолам, но предостерегал их от мудрости, исплачивал их на примере малых детей, лилий, горчичных семечек и воробьев, сущностей неразумных и не имеющих веса, подчиняющихся только диктату природы, не ведающих ни ремесла, ни заботы.